Шестой хадис «Тот, кто верит в Бога и в последний день, пусть он говорит добро или молчать, и кто бы верит в Бога и в последний день, а также в другой и последний день, пусть он будет его гостем»